Глава 14 Дочь Софья наполнила жизнь Слонова новым высшим смыслом Каждодневная суета с проектом, хотя оставалась делом, несомненно, важным и значимым, но сразу отходила на второй план, как только Сергей Борисович переступал порог собственного дома, превращаясь из влиятельного продюсера в обожаемого отца. «Здесь его ждали, любили, любили даже его шаги». Заслышав их, Софья бросалась навстречу с радостным криком «Папочка». И папочка ловил ее в объятья, целовал душистые кудряшки, понимая, что его любят без всяких условностей, искренне, просто потому, что он есть. Слонов решил для себя сразу. «Дочь ничем не отличается от других детей». Просто пока от нее кое-что скрыто в этом мире, но это не навсегда, и он даст ей все, что мог бы дать здоровому ребенку. Сергей Борисович учил дочку плавать, водил в зоопарк и даже нанял ей преподавателя музыки, заметив, как точно его Софийка повторяет услышанную раз мелодию. Оказалось, что у девочки идеальный слух. Такое часто бывает у слепых от рождения, когда мозг, компенсируя отсутствие зрения, включает резервы слуха, обоняния и осязания. Дочка быстро освоилась в немаленьком доме и даже не вспоминала о матери. Новые звуки, запахи, ощущения ее не пугали, наоборот, притягивали. Нанятая гувернантка едва успевала за шустрой подопечной. Видно, девчушка пошла в отца. Кипучий и деятельный по натуре Сергей Борисович, хоть с виду спокойный и мягкий, осуществил за один летний месяц то, чего не смогла нерадивая мамаша и за пять лет. Лучшая нидерландская клиника, парижский Диснейленд, Ницца, море. Слонов не пал духом и тогда, когда светила офтальмологии, с предельной откровенностью свойственной западной медицине приговорила девочку к пожизненной слепоте. Выслушал, но не поверил. Пусть не сейчас, пусть через год или пять, а может десять лет, его Софья непременно увидит и замок спящей красавицы, и дом с привидениями, и летающих карусельных слонов, которые лихо неслих по кругу, заставляя визжать от восторга и удовольствия его бесстрашную детку. С морем Софика подружилась быстро — Совершенно не боялась набегающих волн, ведь папа держал ее за руку. А еще с рыжим вальяжным котом, что обитал в их гостинице на правах главного лентяя. Золотой колокольчик на его ошейнике негромко позвякивал, когда кот Клаус заваливался под ноги отдыхающим в креслах постояльцам. Не всем это нравилось, зато Софья была в восторге. И как только Клаус пристраивался возле отца, она спрыгивала со своего кресла и безошибочно находила развалившуюся, разомлевшую теплую зверушку. Гладила и чесала за ухом до того самозабвенно, что громкие благодарные песни кота заставляли оборачиваться и улыбаться всех проходящих мимо их необычной парочки. В Ницце они провели несколько теплых дней, гуляли по английской набережной, ели мороженое, слушали шум прибоя или смеялись над историями фантазерки Софьи, сочинявшей их по любому поводу. Сергей Борисович научил дочку фотографировать и даже выкладывал ее удачные снимки в Инстаграм. Время пролетело незаметно, как бывает, когда ты счастлив. Они вернулись в Москву, и работа снова закрутила продюсера. Слонов относился к ней с интересом и уважением. В сущности, дело, которому он отдавался до сих пор без остатка, приносило неплохие плоды, и моральные, и материальные. Сергей Борисович был богат, востребован, уважаем. От его воли зависели музыкальные карьеры начинающих и ротации маститых исполнителей на трех самых популярных радиостанциях, где он имел веский голос с немалым процентом акций. Да и феноменально успешный суперпроект «Проснись и набирал обороты, уже который сезон показывая небывалые рейтинги, что, безусловно, ласкало самолюбие генерального продюсера. Сергей Борисович знал, теперь до Нового года без продыху, репетиции, постановки, прогоны, записи, эфиры, и так каждый день. Невероятное нервное напряжение изматывало, выжимало. Если прежде, возвращаясь домой за полночь, он глотал таблетку, падал в постель забывался тяжким неровным сном, то нынче старался быть уже к девяти дома. чтобы успеть почитать с дочкой сказку и уложить ее в кроватку под нежно-розовым балдахином. Эта обязанность настолько пришлась по душе родителю Неофиту, что ночные репетиции он, не думая, сбросил на помощников, предполагавших, что у босса новый бурный роман, тем более, что старый завершился полгода назад, и об этом все знали. Хоть и был Слонов хлипок и невзрачен с виду, прямо скажем, неказист, но имел редкое обаяние искреннего человека. Мягкие повадки генерального продюсера совершенно не вязались с его жесткой профессией, где рвать конкурентов — обычное дело. Но Сергей Борисович авторитетно и негромко решал любые вопросы. Ему верили... такие глаза не могли обмануть. А уж если он улыбался, то не было на свете улыбки светлее. Невозможные красотки наперебой ловили его взгляды. И если бы он только захотел... Но нет. Отныне его сердце принадлежало маленькой Софийке. Нет ничего дороже ее шелковой головки с рассыпанными по подушке локонами, маленькой теплой ручки, протянутой к его лицу. С нежностью и заботой, подмечавшей любые мелочи. Папочка, у тебя отросла бородка. Теперь не было ничего важнее для Сергея Борисовича, чем легкое дыхание засыпающей дочки, и сквозь сон искренне Я люблю тебя, папочка, повторенная много раз. И неизменный ответ: И я тебя, мой мышонок. Нынешний сезон обещал быть ярким. Во всей этой груди материала, в нескончаемом потоке голосов, он всегда безошибочно вылавливал то, что может поразить, заинтересовать, заставить говорить о себе, спорить. Его шоу — это не только борьба голосов, но и битва харизм. Интрига должна держать зрителя до конца, а уж кто победит — не так важно. Во всяком случае, для него, генерального продюсера Слонова, важен лишь процесс. И он его обеспечит. К талантам, заходящим с черного хода, он давно привык и брал, если за них просили уважаемые люди. «В тусовке нужно поддерживать добрые отношения со всеми, чтобы не стать изгоем, чтобы тебя не сожрали». «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто голосов», — любил цитировать Мао, генеральный продюсер, немного подкорректировав его под собственное шоу. Обычно беспристрастный, ровный ко всякому открывающему рот перед их небольшой отборочной командой, в этот раз он сам себя не узнал. «Да», — за нее просил Лошанский, — «кто такая и зачем просил, не выясняла. пусть поет. То, что случилось дальше, Сергей Борисович назвал бы личным катарсисом, потому что никто, кроме него, не прочувствовал, не услышал за голосом и словами отчаянную тоску души, собственной души». а его разобрало до слез, накативших так неожиданно, что пришлось скрывать их, чтобы не прослыть сентиментальным уродом и непрофессионалом. А поначалу он приготовился к очередной версии американского хита от очередной чокнутой домохозяйки, хотя это внешне больше походило на перезрелого тинейджера. Джинсы, толстовка, дерзкий взгляд — Но женщина запела, и душа слонова развернулась, как нежный зеленый листок по весне, и уже не хотела сворачиваться. Песня лилась, а душа рвалась и трепетала. «Ой, да не вечер!» — всякий раз заводил отец хрипловатым, грубым от крепкого табака голоса в разгар хмельного застолья, и мать подпевала ему — тоненько, робко, проглатывая окончание. Ведя свою ничтожную партию, она неизменно отыскивала ласковым взглядом маленького Сережу, подзывала и, прижав к себе его светлую голову, обнимала крепко-крепко, словно боялась, что отнимут. Лица отца, матери и той, что родила его и бросила, возможно, забыла, пронеслись перед Сергеем Борисовичем в одно мгновение. и ему захотелось отыскать ту, вторую, для чего он пока не понимал, но захотелось до слез. Тогда, прячь их от коллег и конкурсантки, Слонов сорвался с места. В коридоре, стрельнув сигарету, он даже не заметил у кого, несколько раз жадно затянулся, давя в себе воспоминания и слезы. Потом этот странный звонок его признание, той, что пела, что песней порвала его душу в клочья. Обычно сдержанный, он не мог понять, что происходит. Невероятно, но Слонов встал ловить себя на том, что, заметив ее полную фигуру среди других конкурсантов, старался не смотреть в ту сторону. Вскоре он понял. Ему неловко за предательские слезы, за взволнованные слова, сказанные в тот краткий миг откровения и печали. кому Он даже не запомнил ее имени. Кажется, Нонна. Потому Сергей Борисович решил раз и навсегда избавиться от невозможного смущения, поселившегося в нем так не кстати. Путей было два. Он попросил принести личные карточки всех отобранных в этом сезоне и теперь всматривался в синие, как их уральские озера, глаза Нины Шербет. 37-летний служащий пенсионного фонда. «Оставить или убрать?» Два чувства боролись в Слонове — профессионала и человека, решившего устранить причину собственной неловкости. Голос у нее, конечно, есть и харизма, но 37 лет и фактура. Слонов занес над карточкой оранжевый маркер, как топор над ни в чем не повинной головой, и поставил маленький крестик на песенной карьере Ненон Шербет. В первый момент стало легче, словно он устранил ненужного свидетеля. Можно было успокоиться и забыть. Следующий тур для нее последний. «Распрощаются. Причину найдут. Кто там ее наставник?» Сергей Борисович снова глянул в карточку. «Что ж, этот выставит академично. Комар носа не подточит». Образования у конкурсантки никакого, просто самородок. Но пусть поет на здоровье в кругу семьи или на корпоративах в своем пенсионном фонде. И все же как-то скверно было на душе у Сергея Борисовича, словно он родного человека предал. А что, собственно, случилось? Сколыхнула душу песня, нагнала слезу и... Слонов поднялся и закурил... Из его окна открывался вид на Москву — город, равнодушно перетирающий в своих парадных жерновах людские судьбы. Сергей Борисович выдувал серые кольца, сетуя и коря себя. Снова сорвался. А причина все та же — печальная неловкая теплота, которой он стыдился, которую попытался задавить горьким и едким дымом. Он вернулся к столу, сунул за щеку ментоловую карамельку. Софийке не нравился запах табака. Взгляд снова упал на фото. Откуда она? Петербург. Генеральный продюсер откинулся в кресле, огромном не по росту, и прикрыл глаза. «Есть еще один путь, возможно, тоже тупиковый, поговорить с глазу на глаз». Попробовать побороть неуютное чувство, возникающее всякий раз при встрече, и тем самым спасти и себя, и ее минус Шербет.